Можно было просто улететь. Противников оказалось слишком много, и по большому счету свою задачу она выполнила. Отвлекла врага на себя. Данила с Рудиком смогли незамеченными пройти через рощу, выбрали выгодные позиции, и, судя по звукам перестрелки, уже начали выкашивать военных, осаждавших бункер академика. Но зона их задели. Их и правда было слишком много для двоих стрелков, пусть даже занявших удобные позиции. И Настя решительно развернула галошу в обратном направлении.